Глава одиннадцатая. Страна остро нуждалась в хлебе. Уралосибирская зона осенью прошлого года собрала хороший урожай, и держателем хлебных излишков был не только кулак, но и середняцкая масса нужна была кропотливая разъяснительная работа с середняком чтобы он поделился своими запасами с городом в большинстве случаев труженик села участливо отзывался на голос рабочего отсыпал из своих сусеков и без лишних выгод вез зерно на государственную ссыпку. но кое где ретивые заготовители подогретые враждебным словом разбитой оппозиции разговаривали с едняком на языке грубого нажима и даже угроз В вышестоящей инстанции от мужиков пошли жалобы, а поток зерна из глубинки резко упал. Чтобы метод безоговорочного изъятия хлебных излишков не сделался по деревням массовым, секретарь Омского окружкома партии ВКПБ Филаков, знавший Сталина по Туруханской ссылке, добился с ним телефонного разговора, а на другой день выехал в Москву. Сталин скоро и радушно принял Филакова, с большой озабоченностью выслушал его и сказал, — Подобные сигналы, товарищ Филаков, поступают и из других районов страны. Это тревожные факты, и вы хорошо сделали, что не поленились и приехали к нам. Вероятно, в практике кампании по усилению хлебозаготовок товарищи на местах допускают перегибы и отступления, от линии партии. А это грозит дать отрицательный как экономический, так и политический результат. Этому надо положить конец. Слова Сталина глубоко залегли в душу Филакова, и он, возвращаясь домой, знал, что с ретивыми заготовителями, которые хотят поссорить мужика с советской властью, надо решительно бороться. В Зауральске Сибирский экспресс имел продолжительную стоянку, и Филаков пошел в ресторан перекусить. — Костя! — окликнули Филакова, и тут же к его столику подошел большой и широкоплечий с обкатанными губами большого рта Сидор Амосович Баландин. Они обнялись, сели. Пока удивлялись до да охали, перронный колокол предупредил, что сибирский экспресс через пять минут отправляется. А ведь я, Сидор, везу такие новости, но рассказывать извини некогда. Филаков мигал утомленными глазами. Может, до Талицы моим поездом доедешь, а там на перекладных по своей вотчине. У Сталина ведь я был. У тебя не поймешь. Где правда, а где околесина? Не уж в самом деле. Ну говорю тебе, пошли в купе я один поговорим. У почтового окошка Баландин отбил в Байкаловский райсполком телеграмму, чтобы ему подали лошадь к Сибирскому экспрессу. Колокол ударил три раза, под окнами рассыпался свисток начальника поезда и вагон дернулся. Внизу под полом что-то заскрежетало начало бить по железу, поскрипывать, и, наконец, утихая и потрескивая, наладилось на деловое шипение, будто отдирали на клей посаженную парусину. Проводив резкие и громкие звуки, мешавшие говорить, Филаков стал рассказывать, утаивая в своих глазах живые искорки. — Мы, сидор, партийцы старые, и нам положено в зачатке видеть то или иное надвигающееся событие. Сталин сам озабочен. Нельзя, — говорит, — обижать середняка. А у нас на местах есть такие. Отца-мать распотронят. Баландин нетерпеливо шаркал по полу своими тяжелыми сапожищами. — Да ты, Костя, по порядку. Тебя это... как на него вынесло? На самого-то? — Давай я главном, Сидор. У тебя округ большой. — И ни одной ошибочки не должно быть в разговоре с мужиком-трудягой. Сбиваешь ты меня немного. На чем я остановился? — А, у нас, — говорю я, товарищ Сталин, — местами до чего дошли. Видят у мужика на окнах новые занавески? Налог. Граммофоны, швейные машины обложили. До учителей добрались. Сталин этот все думает. Облокотился на стол вот так-то и хмурится, а потом встал, прошелся по кабинету, остановился у окна и манит меня пальцем к себе. — Вот, — говорит, — гляди, товарищ Филаков, вчера все газоны были по-весеннему зеленый, а сегодня на них лежит снег. Что это, по-вашему? — Отрыжка зимы, — говорю. — Вот именно. Именно отрыжка, товарищ Филаков. Оппозицию мы крепко пообщипали, но она дает о себе знать. Мы должны быстро распознавать всякого рода уклонистов и выводить их на чистую воду. Вот сейчас, где некоторые товарищи настаивают на обязательном займе для деревни. Мы, где выпустили двухсотмиллионный заем и хорошо разместили его среди рабочих и служащих, надо, где провести теперь такого же рода заем специально для деревни. А чтобы крестьянин поверил этому займу и полюбил его, нужно сделать его более близким для мужика, заманчивым. Можно где, например, связать его с натуральными выигрышами? Шутка ли выиграть сельскохозяйственное орудие, швейную машину или сепаратор? Тут и я словечко вставил. — Не пойдет, — говорю мужик, — на это дело, товарищ Сталин. — Мужику, — говорю, — ситец нужен, керосин, мыло, а не лотерея. И я так думаю, товарищ Филаков. И Центральный комитет также думает. Вообще-то, заем говорит, делу не помеха. Игроки всегда найдутся. Но зачем его делать обязательным? Раз обязательный, тоже опять и выйдет. Ты, мужик, дай нам хлеб, а мы тебе бумажку. А вось, каток-ниток, выиграешь. Опять и толкнем деревню в руки спекулянта. Вроде бы и хороший шаг, заем а видите, куда рассчитан. Потом опять походил он по дорожке, а я все стою у окна. Походил и ко мне. Подошел. Ничего, говорит. Возвратный снег весны не остановит. А хлеб, где у середняка, надо брать, но на почве союза. А перегибщиков и всяких извращенцев, которые волей-неволей скатываются в болото уклонистов, убирать от всякого святого дела да ведь я не говорю товарищ сталин эти перегибщики не переведутся пока от низовых работников не перестанут требовать усиления хлебозаготовок взятые темпы хлебозаготовок снижать не следует товарищ лаков это наша общая победа но методы разверстки обязательных займов нажима на середняка все это должно быть решительно исключено на тяжело вздохнул он хлеб хлебушка всему корню дедушка и задумался опять умолк а подумав вроде бы собрался с силами заметно приободрился нам сказал нам товарищ филаков что крестьянин что рабочий пальцы одной руки какой не укуси тот и больно взять да съесть хлеб Ума много не надо. А правильно ли где товарищи снизов сигнализируют нам, что пришла пора говорить с мужиком на равных? Это я, Сидор, слово в слово запомнил. Надо позаботиться, чтобы в стране была такая обстановка, при которой хлеб не выедался бы. Значит, надо расширять посевы. А если мы за каждый путь будем брать мужика за горло, как учила оппозиция? Мужику ничего не оставляет свести весь свой посев до огородных размеров? Это в лучшем случае. Вот тогда нам воистину будет хана. Пока нет машин, надо терпеть и ладить с мужиком-хозяином. Самый лучший заем не заменит нам деловой экономической спайки города и деревни. Значит, с деловой частью деревни надо устанавливать и крепить связь. «Бедняцкие хозяйства, — говорит, — мы освободили от налогов, но не освободили от долга перед землей засевать свой клин. Это тоже, — говорит, — важнейшая для нас и задача, и забота. Тут я ему, Сидор, и высказал, чем мучился. Думаю, пусть знает, а уж там как бог даст. Мы, — говорю, — на местах примерно так же маракуем. Расширять посевы, помогать бедняку, не обижать мужика». А на деле-то не всегда выходит так. Что вы хотите сказать этим, товарищ Филаков? Гляжу, брови свои сдвинул, усы опустил, как-то подобрался весь. Но меня Сидор уже несло. А вот, говорю, товарищ Сталин, надо прекратить разделение деревни единым законом. А то у нас, как, чуть собрал хлебушка побольше? Жильный, за глотку его? а бедняка с пустыми наделами, зачастую лентяя или жебоку, пригреваем, на прокорм берем. А в итоге, говорю, поверьте, товарищ Сталин, вот так и сказал, поверьте, говорю, что в деревне появляется тенденция к повальному обеднячиванию хозяйств. Потому как каждому мужику легче ласка, чем таска. С пустыми ты говорю, амбарами, мы социализм вряд ли построим. — Нужно стою на своем, — Филаков сжал кулак и утвердил его на маленьком вагонном столике. — Нужно, — говорю ему, — издать декрет, по которому запрещалась бы бедность в деревне. — А он что? — встрепенулся Баландин. — Да он что, оглядел меня своими прищуренными смоляными глазами, поиграл пальчиками по настольному сукну и выпалил мне в лоб. — А ведь и вы, товарищ Филаков... Сползаете на рельсы отрицания классовой нашей деревни, а классы, как вам известно, никакими декретами не упраздняются. Вы, слышь, проповедуете союз рабочего класса со всем крестьянством, а кто где думает вести в деревне такую политику, которая всем понравится и богатым и бедным, тот не марксист, а дурак, ибо такой политики не существует в природе. Наша политика есть политика классовая. — Однако отбрил он тебя, дорогой Костя. — Да уж куда лучше. Но потом, ты послушай, послушай, потом умягчился, вздохнул прямо вот по-мужицки и даже покачал головой. — Ничего вроде, может, несколько и обидим зажиточную верхушку, зато проведем в жизнь наш большевистский лозунг. С заботой сказал доходчиво. Ну, ладно, товарищ Филаков, подведем итог. Я, говорит, рад, что мы встретились и болеем одной болью за нашу деревню. И я рад, говорю, товарищ Сталин. И он как-то вдруг совсем повеселел. Мы-то, говорит, рады. Да надо, чтобы и другим потеплее было от нашей радости. А раз это так, то не приспела ли пора всерьез поговорить об уроках хлебозаготовительной компании? Давайте соберем плену, поручим авторитетному товарищу сделать доклад по вопросам работы в деревне и пригласим вас, товарищ Филаков. Как вы? Буду рад, говорю. А сам уж вижу разговор мой к концу. Собираюсь встать. А Сталин сузил опять на мне свои глаза и голову даже наклонил к плечу, будто не узнавал меня и хотел со стороны поглядеть. Спасибо, говорит товарищ Филаков. И подает мне руку. Вот так, Сидор Мусыч. к важному делу мы приставлены, и от нас многое зависит. А мы порой в суете, в текучке доверяем решать узловые проблемы деревни людям недалеким, не любящим мужика, а иногда и враждебно к нему настроенным. А потом удивляемся, почему у нас деревню лихорадит, бросает из холода в жар, а с жару в мороз. Под вагонами что-то заскрежетало, начало бить по железу, и Филаков умолк. Стук прекратился скоро и в раз. Было понятно, что сработавшие тормоза с облегчением и утихающим шипением отпустили колеса, вагон опять покатился бойко и мягко раскачиваясь. Баландин вдруг помрачнел. Только сейчас тревога Филакова передалась ему. Ведь и у них... В Ирбитском округе обстановка весьма нелегкая. Уезжая в область по вызову, он уже на станции узнал о случае с милиционерами на Мурзе. Из самых крупных сел были сигналы, что мужики недовольны методами хлебозаготовок. Участились пожары, оживает черный рынок. Председатель Устоинского совета Умнов требовал немедленно отозвать из села заготовителя Мошкина И, судя по всему, не без основания. А Наган, умного, где он? Вероятнее всего, что он попал в чужие руки. Иначе его принесли бы издали. Кто-то притаил? И чего надо ждать в этой обстановке? Баландин, как всякий дородный и потому спокойный человек, не любил сгущать красок, не видел ничего угрожающего в мужицком ропоте, потому что мужик беззаветно верил в народную мудрость советской власти. И вдруг такая озабоченность Филакова, красного партизана с холодным умом и мужественным сердцем глубоко взволновала Баландина. Под конец дороги простодушное любопытство его сменилось угрюмой задумчивостью, и Филаков понял, что его слова дошли до сознания Баландина. На этом они и расстались. Была глубокая ночь. Но Баландин решил не останавливаться в доме приезжих и сразу же выехал в орбит. С частыми вызовами в область, в текучке дел, совсем редко бываю в деревнях, всю дорогу терзался Баландин. Так и от народа оторваться недолго. Грош тебе цена тогда, товарищ председатель Окрика. А ведь, признаться, кроме плана по хлебу ничего не вижу. План и план, и людей вижу через план. Хвалю за план, ругаю за план, и меня также ценят. А жизнь? Спасибо тебе, кость Филаков. Теперь я твоими глазами погляжу на жизнь.